Толпа привела к Степану. Степан, он был пьян, сам повел Перса на раскат. — Что бросать нас хочешь? — невозмутимо спросил Перс. Точно дело это до него нисколько не касалось. — Зачем? — У нас в Иран много русский ясырь. Лучше меняй народ туда-сюда. А и в самом деле, — одумался Степан, — ежели своих ослабонить из плена... «Какая слава про казаков пойдет!» Постояв с невозмутимым персом на раскате, Степан спустился с ним вниз к очень разочарованной толпе, которая уже сладко предвкушала полет толстого тезика с раската. «Ну вот, я попугал ребята тезика накрепко!» — крикнул Степан. «А теперь мы его в Персию пошлем, на наших обменяем, которых они там в неволе держат». И больше тезиков не трогайте, все на обмен пойдут. Что же, не давать же душам христианским погибать в неволе у неверных. Не по это будет. Правильно, — закричали пьяные голоса. Вот тогда, айда да тома! А мы припасли было тебе еще одного для раската. Во, гляди! Перед Степаном оборванный и кровавленный стоял... С ненавистью глядя на него из-под лобья своими прелестными черными глазами, шабынь дебей, брат несчастной Гамартадж, так на нее похожий. Сердце шевельнулось жалостью. Но не должны думать казаки, что им могут руководить какие-то личные привязанности и соображения, и каким волчонкам смотрят. И он крикнул. Этот наших под свиным островом много побил, на крюк, под ребро и на стену. Толпа с ревом и свистом поволокла шабынь на стену, и Ларка, он был неутомим, этот щуплый парень с бегающими глазами, принес бегом из пыточной башни железный крюк на веревке. Через несколько минут Шабынь-Дибей, стиснув зубы и закатив глаза, уже висел со стены на этом крюке, поддетым под ребра. Кровь быстро капля за каплей падала вниз на привядшую от жары и запыленную траву. А Степан уже сидел со своими в ближайшем кружале и поддавал на каменку еще и еще. Теснота, вонь и гвалт кружала, никого не стесняли. За одним из столов казаки грохотали, слушая неимоверную похабщину, которую нес по обыкновенному Трошка Балала. Там двое, обнявшись, налаживали песню, и все сбивались, и все укоряли один другого в неумении петь, а там дальше остервенело, дулись в засаленные карты, стучали кулаками по столу и свирепо матершинничали. За соседним с атаманским столом пили выпущенные из тюрьмы сидельцы. Степан и старшины, смеясь, прислушивались к их рассказам. Еще летость были мы все у Антошки Плотникова на беседе и напились все покуда некуда, весело кричал один посадский бородатый, развертистый мужик с хитрыми глазами, очень довольный, что его слушает сам атаман и учал меня сенька сторож тюремный с пьяных глаз лаять, а я ему и молыл мужик где про что меня лаешь? борду я тебе за это выдеру, а он сенька и говорит не дериди моей бороды потому мужик я государев и борода моя государева. а как на грех приказный тут подвернись крапивные семя Как это ты, де мужик, такие неподобные слова про государь выражаешь, а? Рай у тебя, борода государева. Ну и поволокли нас обоих на съезжую, да на кобылу, и давай драть, давай. Вот тебе и борода государева. Все задрожало рассказистым хохотом. Нет, а ты что... Твоя борода, государева, — вмешался Петрушка Рязанов, тоже осторожный сиделец с низким лбом и очень редкой бороденкой и усами. Вот у нас в Самаре так случай был. Сидел я как-то при съезжей в тюряге, повздорился стрельцом Федькой Калашниковым. Да по пьяной лавочке как-то и уходил его ножом на тот свет. Вот и посадили». И вдруг, братцы мои, входит это Ивашка Распопин, стрелец тоже пьяный, и давай меня вязать и всякую неподобную лаею лаять. А я ему и говорю, по что меня лаишь?